Олесь Бузина. Революция на болоте. Как я погубил украинскую интеллигенцию. Некая Диана Дуцик на сайте «Украинская правда» горько посетовала, что обращение украинской интеллигенции до парламентев, урядев и народев свиту, напомню, что речь шла о призыве спасти Украину от неминуемого нашествия России, несмотря на свою знаковость не стала медиаподией. Наше суспільство, пичаліцца она, практично не відреагувала на заяву української інтелігенції. По-перше, в силу того, що воно про неї майже нічого не почуло, бо медіа віддали перевагу рейтинговишим подіям. По-друге, воно потроху втрачає здатність відгукуватися у силу зростаючої недовіри, у тому числі і до інтелігенції. О, наївная, інтелектуальна, дівственная Діана! Как же мало знает она о той коварной спецоперации, которую я провернул, чтобы наше общество ничего не услышало про «витчай душной вуланья» своей лучшей части, травмированной опасностью из-за восточного бугра. Как сейчас помню этот день. Было воскресенье, 13 сентября. Прошло уже целых 4 дня, как в информагентствах появилось душераздирающее обращение украинской интеллигенции – к парламентам, правительствам и народам мира, напомнившие мне по стилистике того героя Достоевского, который завещал всего себя отечеству, человечеству и студентам, а свою шкуру после смерти приказал натянуть на барабан, чтобы на нем выбивать революционные марши. По воскресеньям я всегда сдаю колонку для газеты «Сегодня», и, как на грех, в мире ничего не происходило ужасного, что могло бы послужить мне достойной темой. Даже кровавый маньяк Саакашвили затаился в своем кавказском логове, переваривая съеденный галстук. Даже американцы потихоньку сматывали удочки, собираясь отказаться от установки систем ПРО в Польше. И даже маржахеды никого не взорвали. «Напишу на худой конец об обращении украинской интеллигенции», – подумал я. «Конечно, это полная херня, но выбора-то нет». И, сделав это, немедленно укатил на дачу ловить карасей. Я не подозревал, что в понедельник моя статья произведет впечатление разорвавшейся бомбы. Мне звонили с различных телеканалов, украинских и московских, с просьбой немедленно прокомментировать события. И всем я отвечал отказом, не в силах оторваться от замечательного клёва последнего, как я чувствовал в этом году. Особенно жалко одну милую девушку с СТБ, которая даже предлагала приехать с камерой в мою глухомань. Перед ней до сих пор чувствую вину, но справиться с обуявшей меня страстью рыбака я был не в силах и, знай, таскал одну за другой серебристые рыбешки, отгоняя от ведра с уловом приблудного кота. Как общественный деятель и сторожевой пес демократии, наплевавший на свои обязанности, я, конечно же, совершал преступление, не давая украинской интеллигенции в очередной раз спасать Украину от москалей, Но, как настоящий малороссийский хуторянин, твердо знал, что моя хата с краю, и пока ни один москаль не появится на ее пороге, я не оторвусь от любимого занятия. Сияло солнце, прыгал поплавок, Украина гибло и никто в мире не осознавал глубины грозящей ей трагедии. И все из-за меня. Взывали к миру Андрухович и Забушка, Попович и Кравчук, Папа телеведущего Миколы Вересня – академик-сытник, до сих пор теряюсь в догадках, почему у них разные фамилии. И мой приятель детства – Сергей Рахманин из зеркала недели», с которым мы вместе сидели за одной партой, когда я еще ничего не писал, а он писал роман «Дурацкое дело», который так и не закончил. И только я не взывал, а преступно рыбачил. Да еще задушенная информационной блокадой Диана Дуцик страдала – чувствуя неладное, но не понимая, что происходит. А теперь шутки в сторону. Разберемся по существу. Почему парламенты и народы мира, а также отечество, человечество и студенты большой болт положили на те рельсы, по которым ехал агитпоезд, битком набитый украинскими интеллигентами? Да потому что поезд этот – миф. Под него не то что болт, целиком можно лечь вместе с любимой женщиной, и ничего не случится. Даже ниже спины не пощекочет ветром. Миф, пустота, сказка, а не украинская интеллигенция. Одна из задач интеллигенции – сообщать обществу о подлинных, а не мнимых проблемах. Но не существует для Украины российской угрозы. Как не существовало для Запада угрозы советской, что однозначно доказала недавняя история. Не русские танки прошли в 90-е по улицам Нью-Йорка, а американские мальчики расселились вокруг Кремля, снимая пенки с покончившего самоубийством СССР. Орать с четверга по пятницу о том, что Россия собирается завоевать Украину, так же актуально, как пугать нашествием марсиан. Для полной адекватности тексту авторам письма следовало подписаться не интеллигентами и общественными деятелями, а коллективом соавторов-фантастов. Фантастическая украиноязычная проза до сих пор зияет большой прорехой на шароварах нашей литературы. Получился бы, пусть и не очень оригинальный, зато глубоко национальный роман в одном письме, вроде пародии на Уэллсовскую войну миров. Взять хотя бы вот этого симпатичного в теплом набрюшнике первого президента Украины Леонида Кравчука, он же бывший секретарь по идеологии ЦК Компартии Украины, то есть главный цензор у ссср. Представьте себе, что покойный товарищ Суслов дожил до сегодняшнего дня и теперь сочиняет воззвание к правительствам мира, скромно подписываясь не «член Политбюро», а «интеллигент». Нет, даже не так, инакомыслящий. Абсурд? Но также абсурдно называть интеллигентом экс-пастуха интеллигенции Кравчука, всю партийную карьеру, построившего на ее стрижке, а теперь переквалифицировавшегося в пожилого политического шута развлекающего публику нехитрыми фокусами. К примеру, совсем недавно, сразу после «Оранжевой революции», он публично заявлял, что если бы знал, что «так все обернется», то отрубил бы себе руку, подписавшую соглашение в Беловежской пуще. Что, спрашивается, сегодня мешает Леониду Макаровичу ее отрубить? Это было бы красивое авангардистское зрелище, почти украинское харакири, бюрократ без руки для резолюций, то же самое, что самурайцы в споре брюхом. Даже при первом взгляде видно, что среди 29 подписантов большинство или обанкротившиеся политики, левко Лукьяненко и Игорь Ихновский, или уволенные вице-премьеры вроде Николая Жулинского, или просто уличные хулиганы времен Майдана, из-за которого собирался членить себя Кравчук Тарас Стецкив. Есть правда два вышеупомянутых литератора. Юрий Андрухович и Оксана Забушка, в потемках отдаленно смахивающие на интеллигентов, но на свету производящие, мягко говоря, малоубедительное зрелище. Известны же они не столько как бойцы литературного фронта, сколько как инвалиды творчества, живущие за счет западных гуманитарных грантов. Первый написал когда-то сентиментальный роман «Московиада» о том, как тяжело и голодно ему училась в литературном институте в Москве, где полно крыс и пьяниц. Теперь его кормят хорошо, и ему совсем не пишется. Вторая прогремела в основном полупорнографическими полевыми доследжением из украинского сексу где пришла к выводу, что мужчины ее не хотят, потому что она сознательная украинка, а сознательные украинцы не хотят, потому что они не мужчины. И только для Дианы Дуцик удивительно, что... Масс-медиа не проявили к волхованию Забушка с Андруховичем никакого интереса, когда они вместе со стадом бюрократов бросились заклинать мировую общественность от злого москаля. А как его прикажете проявить? Оксана Стефановна слишком нервно трясет прической и серьгами перед камерой, отвлекая внимание от любой мысли, какую ей в рот не вложи. А Юрий Игоревич настолько продегустировался за полвека, Что при первом же взгляде на его помятую небритую физиономию ждешь, что он попросит милостыню. Точно такой же тип стоит в Варшаве под костелом Святого Креста, тоже о чем-то взывая. Правда, Дуцик объяснила все это тем, что у нас в стране не тот дискурс, не тот уровень обсуждения, как я понимаю. Мне же представляется, что дело в самих возбудителях дискуссии, не вызывающих доверия зрителя по упомянутым причинам. Если вы спросите, сложно ли убивать украинскую интеллигенцию, я отвечу, проще простого, как кофе выпить. Когда я слышу слово «украинская интеллигенция», моя рука сразу тянется к мухобойке. Проблема в другом, можно потратить целую жизнь, выслеживая этого сказочного городского сумасшедшего, но я гарантирую, вы его никогда не найдете. Это такой же мифический представитель фауны, как «русалка» и «снежный человек». Его нет и никогда не было, и, по-видимому, уже не будет, ибо нельзя получить потомство от того, чего нет, даже при искусственном оплодотворении в пробирке, и даже при помощи американских докторов. 7 октября 2009 года.